Интерлюдия. Второй акт. Что видел ты тогда в тот день? Моя финальная цель призвать первого из истинных духов серапписнопений королевства Хейта. Громко объявил мужчина по имени Миждар, сжимая в руке сераится. Такой наигранный жест. В фитолейском отделении моего института ту надпись кровью оставил ты? Селена бросила острый взгляд на стоявшего на вершине лестницы Миждара. Разумеется. Но сама по себе она была обращена не к вам, а к создателю серых песнопений Джошоа. 3 года назад он работал ассистентом в Федалийском отделении, но ты, сидевший в то время в главном управлении, вряд ли о нём хоть что-то знаешь. Ассистент, очистивший яйца, а потом внезапно кановший в биозо загадочный старик. Именно этот нерешливый старик и есть зачинщик всего. Он создал с нуля серые песнопения и изготовил эти абсурдные катализаторы. Между театрально склонил голову Набок. Эта ситуация явно забавляла его. Теперь возникает совсем другой вопрос. Как ты думаешь, зачем он произвёл очистку этих сверхмощных катализаторов? Знаешь ведь уже, что серые песнопения лучше всего подходят для сражений. Нет необходимости тратить впустую ещё какие-то усилия. И вся же он специально изображал из себя ассистента и создавал катализаторы. Как думаешь, зачем? Настолько мощные катализаторы, что ими сложно пользоваться. Очевидно, не для славы или денег. Остаётся только один вариант: чтобы воспользоваться самому. Да, именно. И для чего он собирался ими воспользоваться? Ответить невозможно. Слишком уж мало информации. Даже Солинар не могла догадаться о цели, для которой были нужны яйца и серые песнопения. В комбинация не могли устроить даже мировой кризис. Ответ до ужасного обычен. Месть. Если я процитирую его же собственные слова, для того, чтобы остановить грядущую катастрофу. Что это значит? Всё просто. Катастрофа из-за песнопений. Эй, учитель, раз ты преподаёшь в Академии Тремея, то должна была ведеть инцидентанс вышедшими из-под контроля яйцами. Вы вроде бы его называете состязанием. После столь неожиданного обращения Кивитнах хмырилась. Тебе, как причастному к изучению песнопения, ничто не беспокоит? Эти странные катализаторы, которые способны производить песнопение лишь от одного касания. Не слишком ли их сила неестественна? Что же всё-таки находится внутри этих инкубационных кристаллов? Восприняв молчание учительницы как ответ "не могу знать", Междор поднял яйцо в руках. "Дам интересную подсказку. Катализатор, находящийся внутри ииц пяти цветов, все одна и та же вещь. Если тет обратного, то можно сказать, что какое яйцо ни возьми, эффект катализатора будет одинаковый. Содержание всех яиц пяти цветов полностью одинаковое?" Солянер вон не поверила своим ушам, когда услышала это невероятное заявление. Но в эту академию было доставлено пять яиц разных цветов. Однако с каждым из них вполне возможно исполнить песнопение любого из цветов. Например, с зелёным яйцом в руках можно пользоваться моими серыми песнопениями. И так с любым цветом этого мира без исключений. "Это чушь", помотала головой Кейт, ничуть не сомневаясь в своих словах. Процесс песнопения требует, чтобы был использован катализатор такого же цвета, как и выбранное песнопение. Такую шутки ты не обманешь даже ученика средней школы. Заявление полностью в стиле учителя песнопений. Однако это правда. Везде существуют исключения, к которым не применимы фундаментальные принципы. В случае катализаторов для песнопений это яйца. Нет, содержимое самих яиц. Это акселинарва, спрошу тебя ещё раз. Как ты думаешь, что же всё-таки находится в внутренниях? Я разряжу, посмотрю и тогда сразу узнаю. Очень на тебя похоже. Междурагрался с катализатором, подбросив его в воздух. 6 лет назад Джошу отправил на небольшой беззамённый остров и вернулся в состоянии шока. Он сказал мне следующее: "Я нашёл совершенно катализатор, который можно использовать со всеми цветами песнопений, но одновременно с этим Я встретил непостижимое, неподвластное человеческому уму нечто, с которым не справились бы все истинные духи этого мира, даже собравшись все вместе. Мнением Салинарова было: "Я могу воспринимать это только как розыгрыш". Стоя в шерендом с ней, Кей тоже смотрела на междир недоверчивым взглядом. Однако улыбка мужчины, стоявшего на вершине лестницы, даже не дрогнула. Чудесное лицо. Да, сначала я тоже не верил. Но когда Наделия спатала очищенные им яйца, не мог не поверить, потому что эти яйца и вправду являются катализаторами, подходящими к любому цвету. Тогда зачем он разделил яйца на пять цветов? В делении не было необходимости. Достаточно было оставить все серими или все белыми. Разве нет в разделении нет никаких плюсов? Потому что Джоша не сообщил об этом факте исследовательскому институту. Неchevronи понимающие сотрудники придали им цвет в соответствии с его указаниями. А, кстати, вот это серое яйцо прототип, созданный ими ещё до работы в институте. Можно сказать, что произведённые в институте продукты этой серой яйца, окрашенные в разные цвета. Серое яйцо исходник, цветные производные. Но всё равно странно. Между тем катализатором, который я держу в руке, и очищенными в институте есть существенная разница. Кроме того, во время производства яиц один раз случилась кое-что, не входящее в расчёты Джошу. Почти все в институте думали, что скорлопа яйца необходима для ускорения реакции, содержащейся внутри катализатора, но на самом деле всё с точностью наоборот. Скорлопа должна сдерживать эффект содержимого. У содержившегося внутри катализатора такая мощность даже после снижения Мишдар. Что такое этот катализатор? Кто знает? Об этом лучше спросить того дряхлого старика. Так вот, из-за этого недопонимания ответственный за процесс производства разноцветных яиц учёный самостоятельно решил сделать скорлупу тонкой, желая снизить эффект катализатора. В конце концов, Джошуа был всего лишь ассистентом. После предоставления плана он почти не принимал участие в реальном производстве, поэтому он не смог предотвратить это решение. все сходятся. Доставленные в академию яйца срабатывали от одного касания, а тот, который держит сейчас Мирд, пока что совершенно спокоен. Значит, этот человек преднамерен лжец, пронеслось в мыслях женщины-учёной. Тот старик не мог не осознавать, насколько опасно массовое производство яиц. Но даже зная это, он решил исполнить свой план. И всё ради мести. Теска, залени постижимому неподвластным человеческому разуму нечто. Ано, есть Ластихайт, которому ты поклоняешься? Нет. Я же говорил, что они различные. Наоборот. Джош сообщил мне, Ластихаита больше нет. Почему его нет? Что он увидел? Сколько бы я его не спрашивал, он ничего больше не рассказал. Но тогда я понял причину, по которой он очистил яйца. Он сделал это, чтобы противостоять тому непостижимому существу. Мирддор взнёс руку над головой. Чево так сильно боялся создатель серых песнопений. Кто-нибудь об этом беспокоится? Я хочу это знать. Что видел тот дряхлый мудрец 6 лет назад?